Глава тридцать восьмая. Планы. Всем друзьям неслось возмущенное. — Куда прете? А ну в очередь! Не пускайте наглецов! Кто-то пытался преградить им путь и выходил навстречу. Наивные. Да разве нашлась бы сейчас такая сила, которая смогла бы их остановить? Ведь всего в нескольких метрах от них находилась Джим, и ей нужна была помощь. Костян ворвался внутрь и застыл на месте. Двор был полностью разгромлен. Разбитые бочки, перевернутые повозки и разрушенные помосты, земля, сплошь усыпанная соломой и крупой. «Неужели против нее применили стихию?» — высказал вслух Арникус то, что пришло на ум всем. Алисия, не в силах сдержать эмоции, тихо всхлипывала за спиной вампира. Костян ошеломленно оглянулся на друзей — В его глазах бушевал смерч, готовая вырваться в любую минуту. «Держи себя в руках», — вампир заметил состояние друга. «Я убью его». «Тихо, даже как-то равнодушно», — произнес Кассиан. «И на этот раз мне наш отец не помешает». Обвел взглядом верхней площадки и вдруг заметил знакомого Асура. «Трис! Ветер!» Радостно закричал крупный мужчина и, на удивление, проворно для такой комплекции бросился по хлипким ступеням вниз. — Ты ли это, демоняка? Крепко обнял, да так, что у кассы затрещали кости. — Дай-ка я на тебя посмотрю. Все же домой решил вернуться. А мы как раз недавно с друзьями о тебе вспоминали. Зачем ты подался в эти зеленые патрули, когда на родных землях дел не в проворот? — Что у вас здесь произошло? — поинтересовался Кассия, обводя рукой двор. — Мы пока в очереди стояли, такого наслушались, что и не знаем теперь, что думать. — Честно говоря, я сам толком ничего не понял. Трис свел брови на переносице. — Как обычно, заступил поутру на свою смену, в положенное время открыли ворота. Мужчина озадаченно почесал затылок. Народ пошел потихоньку, прибыла сугуронская кавалерия, а следом за ними появился и сам наследник. И как только он въехал в город, тут же приказал закрыть ворота. Солдат, что стоял на посту на верхней площадке, толкнул рычаг, и решетка тут же упала. А дальше началось какое-то безумие. Асур выглядел растерянным. «Не поверишь, этот паренек в два счета раскидал хваленных кавалеристов наследника» и наемников, что прибыли в сопровождении обоза. А ведь сам, в чем душа держится, тощий, мелкий, в руках обычный дорожный посох. И если бы сам этого не видел, никогда в такое не поверил бы. — Трис, этого воина взяли под стражу? — спросил Кассиан. — Да. Охранник с любопытством посмотрел на мужчину, который появился позже всех, и остановился за спиной девушки с пламенеющими волосами. Но знаешь, что я хочу сказать? Они бы его ни за что не взяли, если бы не наследник. Паренек бросился вон к тем бочкам и ловко взобрался на верхнюю площадку по помосту вдоль стены. Думаю, он хотел сбежать с помощью веревки. И у него бы это получилось, потому что, чтобы поднять решетку, нужно время. Это ведь не ворота распахнуло готово. Тут нужно усилие нескольких воинов, да и с двух сторон, чтобы привести сложный механизм в действие». «Что сделал Райнер?» — перебил его Кас. Арникус, все это время стоявший за спиной демона, положил руку ему на плечо, призывая держать себя в руках, потому что в воздухе отчетливо пахло грозой. «Он применил свою стихию?» «Да, на да, наследник создал смерч» и сбросил паренька в сток, который был вон там, махнул рукой в сторону стены, а потом валял его в соломе, пока тот не потерял сознание. Ты же их выпустил не через главные ворота. Косян не спрашивал, а утверждал, потому что знал, Райнер ни за что не стал бы ждать, пока поднимут тяжелую решетку. Охранник утвердительно кивнул. «Сколько приблизительно прошло времени с тех пор, как они отсюда уехали?» Мужчина поднял два пальца и, словно извиняясь, пожал плечами. «Все ясно», — демон подружески хлопнул по плечу Асура. «Спасибо, Тарии, за информацию. Может, тебе какая помощь нужна?» Асур смотрел с тревогой. «Обращайся!» «Нет, спасибо, дальше мы сами». Кассиан отошел подальше, чтобы воины не смогли услышать их разговор, и рукой поманил за собой друзей. «Ты ведь знаешь дорогу, да?» Арникус никогда прежде не видел наследника, но уже ненавидел его всем сердцем. «Мы ведь можем еще успеть!» Кас, что нам делать?» Алисия требовательно потянула демона за руку. «Говори, куда нужно идти?» «Пока никуда». Демон остановился, он выглядел удрученным. «Они уже на земле Латиара, семейного замка». «Так идемте туда и заберем Джим!» Алисия едва сдерживала эмоции. Она готова была рвать и метать, и если бы ей сейчас попался на глаза этот наследник, она бы его самого в эту солому закопала и подожгла бы для надежности. Она испугалась своих мыслей, и украдкой обвела взглядом мрачные лица друзей. «Больше всего на свете я хочу освободить Джим». Костян накинул на голову капюшон и внимательно осмотрелся. Многих заглядатый в своего брата он знал в лицо, как и они его, к сожалению. «Но, Лис, не все так просто. Как ты думаешь, почему Райнер лично за обозом приехал?» потому что охрана досматривает каждую подводу еще на подступах к крепости в городе Сугурон. Наш отец задумывал этот замок как последнее прибежище для семьи. Он неприступен, и туда невозможно вот так прийти и что-то забрать. Там стоит малое войско, и это не просто воины или какие-то наемники. Это асуры, каждый из которых обладает какой-то стихией. И даже если вдруг у нас получилось бы пробиться внутрь, мы не смогли бы оттуда выйти. Тогда как быть? В отчаянии Алисия заломила руки. Что нам делать? Арникус обнял за плечи подругу, стараясь успокоить, но обернулся и встретился взглядом с даром. понимающе усмехнулся и отступил в сторону. Дракон тут же подобрался ближе и встал на его место, очень осторожно дотронулся до плеча принцессы. Девушка тут же повернулась и уткнулась лбом в плечо упрямого дракона, думая, что перед ней стоит вампир. он вытянулся, как струна. У него нервно задергалась щека. Он с сомнением поднял вторую руку и долго не решался положить ее на плечи своей невесты. Но потом все же обнял ее. — Теперь нужно действовать тихо и хитро. Для начала мы отправим в замок Аэлет. «Пусть она узнает, где поселили Джим. Это важно». Касян поискал взглядом свою сестру среди только что прибывших путников. «А, кстати, где она?» она осталась присматривать за животными». Заговорил Недарион низким, охрипшим голосом. Сам удивился внезапной хрипоте и откашлялся. «Кто-то же должен быть рассудительным. И это оказалось самое младшая из нас». Алисия вздрогнула и открыла глаза, Недоверчиво посмотрела на упрямого дракона, в объятиях которого оказалась, решительно отодвинулась от него. «Нужно срочно найти ее!» Касян быстрым шагом направился к выходу. Как ни странно, но юной демонице не оказалось на месте, зато все лошади были аккуратно привязаны к чужой повозке. Друзья бросились в разные стороны, пытаясь разыскать девушку. Первым ее обнаружил Недарион. Он поднял руку, привлекая к себе внимание всех остальных. А Элит стояла на коленях возле коробки с котятами редкой лысой породы и размышляла, они приобрестили для Арникуса еще и такое маленькое чудо. Дело в том, что она никак не могла придумать, как вручить ему свой подарок. А ведь поначалу казалось, что сделать это будет проще простого, но она так и не решилась подойти к нему и отдать украшение. Вот бы купить такого котенка, надеть на него браслет в качестве украшения и все вместе преподнести королю, а он потом пусть сам разбирается. Она приладила браслет на котенка, который тут же упал на спину и принялся стаскивать его с себя задними лапами. Наверное, это все же плохая идея. Она сняла украшение с котенка и едва успела спрятать его в карман, как на нее легла тень. Друзья окружили ее со всех сторон и удивленно разглядывали. Один котенок с темным пятнышком на мордочке по-хозяйски взобрался на спину девушки и уткнулся мокрым носом куда-то за ухо, а она лишь довольно хихикала. «Посмотрите, он ее выбрал!» – заулыбался хозяин котят. «Кас, ты только посмотри, какие они хорошенькие!» А Элет тащилась с себя наглеца, чмокнула в темное пятнышко и протянула ушастое и пучеглазое существо брату. «Можно я себе одного оставлю?» «Можно, но чуть позже». Касян взял котенка из рук сестры и осторожно опустил его в коробку. Потом отвел сестру в сторонку и сказал. «Сейчас тебе нужно отправиться к Райнеру. Джим была здесь, и он увез ее в замок. Постарайся узнать, где они ее держат». И по возможности об их планах. «Ладно, тогда я поехала». А Эллет рванулась было с места, но спохватилась. «Где мне вас потом искать?» «На главной площади в сторону рынка есть небольшой постоялый двор. Он называется «Три дуба».» Костян помог сестре взобраться в седло. «Ты его сразу увидишь. Там три дерева растут сквозь дом. Мы там тебя будем ждать». «Хорошо». И юная демоница послала лошадь в галоп. Друзья, не проронив ни слова, какое-то время смотрели вслед девушке, каждый думая о своем, а потом также молча отправились в три дуба дожидаться вестей.